Загремели фанфары. Музыка эхом отозвалась под куполом, но сквозь нее слышался какой-то слабый свист. — Кометы, — объяснил Орион, садясь рядом с Майклом. Занавес поднялся, и на арену одна за другой выбежали девять комет. Их пышные гривы сверкали золотом, а на головах покачивались серебряные плюмажи. Музыка зазвучала чуть громче. На самой высокой ноте все кометы упали на колени и склонили головы. Поток горячего воздуха прокатился по цирку. «Как жарко!» — воскликнула Джейн. «Тихо! Он идет!» — прошептал Орион. «Кто?» — шепотом спросил Майкл. «Король манежа!» Орион кивнул на дальний вход. Оттуда шел такой яркий свет, что даже мерцание созвездий поблекло. «Вот он!» — проговорил Орион с нежностью в голосе. Едва он это произнес, занавес раздвинулся, и на арене появилась гигантская золотая фигура с круглым, пышущим жаром лицом и короной ослепительно ярких кудрей. Стало так жарко, что Джейн и Майкл скинули пальто. Орион встал и поднял правую руку над головой. — Хей, солнце! Хей! — крикнул он. — Хей! — подхватила звездная публика. Солнце обвело взглядом цирк и в ответ на приветствие три раза прокрутило хлыстом над головой. После третьего оборота послышался громкий резкий щелчок. Кометы вскочили на ноги, И легким галопом понеслись по кругу, высоко подняв головы, украшенные серебряными плюмажами. А вот ты я! А вот ты я! раздался громкий и пронзительный голос, и на арене появилась забавная фигура с разукрашенным лицом и ртом до ушей. Это Сатурн-клоун! шепнул ребята Марион. В какую дверь нельзя войти? обратился клоун и перекувырнулся через голову. В запертую! Громко завопили Майкл и Джейн. Лицо клоуна вытянулось от разочарования. О, вы это знали! Так нечестно! Король манежа щелкнул хлыстом. Хорошо, хорошо, я загадаю другую загадку, сказал клоун. Птица, а не летает. Курица! хором закричали Джейн и Майкл. Хлыст угрожающе щелкнул. Ой, не надо! «Не обижайте бедного шутника!» «А, вы смеетесь? Ну, сейчас я вам покажу!» Он сделал в воздухе двойное сальто. «В каком домике живет всего один цыпленок? Кто знает?» В яйце завопили Джейн и Майкл. «Вон, с манежа!» — крикнуло солнце, взмахнув хлыстом. Клоун поплелся за кулисы, причитая. «Бедный старый шутник! Опять ему не повезло!» Они знают все его самые лучшие шутки. Ах, бедный, бедный, старый шутник!» И он сделал двойное сальто перед самым носом Пегаса, крылатого коня, который как раз выезжал на арену, держа на спине тонкую изящную фигурку. «Венера, вечерняя звезда», — пояснил Орион. Замерев, Джейн с Майклом смотрели, как она, стоя на спине Пегаса, скачет по арене вокруг солнца. Вдруг король манежа достал большой обруч, обтянутый тонкой золотой бумагой. Венера приподнялась на цыпочки, ап! И она, грациозно прыгнув сквозь обруч, снова опустилась на спину Пегаса. «Ура!» – закричали Джейн и Майкл, и вся звездная публика подхватила. «Ура!» «Дай мне попробовать! Дай хоть кошку рассмешить!» – завопил клоун. Но Венера лишь покачала головой и, рассмеявшись, скрылась за занавесом. На смену ей, на арену пританцовывая, выбежали три маленьких козленка. Они застенчиво поклонились солнцу и, выстроившись перед ним в ряд, запели тоненькими голосами. Рожки, «Ножки и ножки, рога и копытца, темной ночью козлятков не спится. светятся хвостики, светятся носики». Синее небо подернулось мглой, Козлята выходят звездной тропой, Светятся хвостики, светятся носики, Яркая шерстка в небе блестит, Их млечный путь молоком напоит, Светятся хвостики, светятся носики, Пляшут козлята ночь пролет, Уйдут отдыхать, когда встретят восход, Светятся хвостики, светятся носики, Протяжно, в последние строчки, они в припрыжку убежали с арены. «А что дальше?» — спросил Майкл, но Орион не успел ответить, поскольку на арене появился уже дракон. Два его хвоста взметали тучи золотистой пыли, а из ноздрей валил пар. За ним выбежали Кастер и Полукс, неся большой сверкающий шар, на котором можно было различить горы и реки. Похоже на Луну, сказала Джейн. Это и есть луна, подтвердил Орион. Дракон поднялся на задние лапы, и близнецы выдрузили луну ему на нос. Подождав, пока луна перестанет качаться, дракон закружился в вальсе в такт чудесной звездной музыки. Довольно! сказала солнце и щелкнуло хлыстом. Дракон с облегчением вздохнул и бросил Луну в публику. Описав широкую дугу, она попала прямо Майклу на колени. «Ничего себе!» — опешил Майкл. «Что мне с ней делать?» «Что хочешь», — ответил Орион. «По-моему, ты просил, чтоб тебе ее достали с неба». Майкл вспомнил свой вечерний разговор с Мэри Поппинс. Он просил Луну и получил ее. Только что ему теперь с ней делать?» «Ах, как стыдно!» Но он не успел задуматься об этом, потому что король манежа снова щелкнул хлыстом. Обхватив луну руками, Майкл снова повернулся к арене. «Сколько будет два плюс три?» — спросило солнце у дракона. Оба хвоста дружно поднялись и пять раз взметнули над ареной звездную пыль. «А шесть плюс четыре?» Дракон задумался. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хвосты замерли. Неправильно! сказала солнце, абсолютно неверно! Ужина сегодня не получишь. Услыхав это, дракон расплакался и с рыданиями двинулся за кулисы. Бедный я! Несчастный! всклипывал он. Так хотелось закусить! Девушку и звездный! Я боялся попросить, а теперь уж поздно, вкусную и сладкую девчонку ароматную. Я хоть и старался, а не получу. Я бы съел и парочку, очень есть хочу. Может быть, ему все-таки дадут хоть одну маленькую девушку? спросил Майкл, которому было очень жаль дракона. Тихо прошептал Орион, так как на арену вдруг выскочило что-то ослепительно яркое.